Глава седьмая. «Так вы не позволяете мне, маменька?» Николай-то Невецкой старался выглядеть спокойным, но его карие глаза блестели обиженной детской слезой. «Не позволяете?» «Зная, почему я иду на это?» «Зная, что это может быть единственная возможность спасти...» «Николя...» «Вы уже не в том возрасте, чтобы я могла позволить или не позволить вам что-то», негромко возразила Вера. «Вам двадцать один год. Вы взрослый умный человек. Успокоившись, вы сами поймете, что жениться для того, чтобы кого-то спасти? Глупо? Глупо!» Николай вскочил со стула, гневно заходил по комнате. «Я, признаться, не ожидал от вас, маменька!» Вы ведь знали все с самого начала, я ничего не скрывал от вас. Вы знаете, какова жизнь Ольги, госпожи Семчиновой. Я рассказывал про ее полоумную матушку, и не смотрите на меня так. Полоумная в данном случае не оскорбление, а медицинский диагноз. Это в самом деле умалишенная особа, от которой Ольга никуда не может деться. Мать не позволяет ей учиться, развиваться, работает над собой. Мотает ей нервы истериками и воплями. Незаслуженно оскорбляет по сто раз на дню. Да ведь записи к лекциям сожгла в печи. Можно ли терпеть такие издевательства?» Вера только вздохнула. Она знала, что младший пасынок прав. «Вы же знаете Олю, маменька. Знаете ее ум, ее способности, ее жадность к развитию, стремление к тому, чтобы и другие развивались. На ней вся наша воскресная школа держится». Это ведь огромный талант и терпение надо иметь, чтобы учеников наших, которые книгу только в церкви у попа видели, азбуки учить, и счету, четырем действиям арифметическим. Ей бы в университет, она бы всех студентов за пояс заткнула. Помните Прудона? Я полгода штудировал, так и не осилил. А Ольга не только прочла, но еще нашла несколько мест, где, как ей кажется, Прудон не прав и умудрилась доказать это. Она уроками зарабатывает столько, сколько не каждому мужчине под силу. Содержит и себя, и матушку, и Федотыча, и вынуждена терпеть над собой власть злой, ограниченной, ни капли ее не любящей особы, которые Маменька. Ведь Ольгина мать говорит о собственной дочери немыслимые гадости. По всему переулку ходит и всем встречным рассказывает. Обвиняет Ольгу в таких вещах, что мне даже совестно вам пересказать. Им уже ворота дегтем мазали а госпожа майорша, кажется, тому только рада. — Как можно выносить такое, скажите? — Коля, успокойтесь, я понимаю вас. Вера поправила фитилёк в лампе и, выровнявшись со свет, окатил стену с портретом её отца. — Я согласна, Ольга Андреевна умная и развитая барышня. Грозно, что судьба её складывается так печально, но... «Но общество наше таково, что исправить эту несправедливость невозможно!» Сердито перебил Николай. Ольга уже уходила от матери. Та ее через суд домой возвращала. Ведь позор какой! Ольге ведь уже девятнадцать лет. Она взрослый человек, способный сам себя прокормить. Согласитесь, что это несчастье иметь такую мать. Соглашусь. «Ну так отчего же вы не разрешаете мне? Ведь я мог бы спасти Олю!» «Надеюсь, вы не считаете, что после женитьбы я буду принуждать ее жить вместе со мной или хуже того?» Николай, вспыхнув, не договорил «Я уважаю госпожу Семченову как человека и хорошего товарища, и не могу мириться с несправедливостью. И вы сами сколько раз говорили, что грешно не помочь кому-то, если это в твоих силах?» Говорила. С тяжелым вздохом согласилась Вера. «И готова это повторить». Но в своей жизни я не раз убеждалась, что нельзя никому помочь собственной сломанной судьбой. «У кого же она окажется сломанной?» — растерялся Николай. «Вас», — коротко ответила Вера, глядя в упрямые глаза пасынка, — «вы любите госпожу Семчинову, а она вас нет. И посему тот брак, о котором вы меня просите, окажется нечестным». Вы ведь, кажется, утверждали, что после церкви каждый из вас отправится своей дорогой. И, возможно, вы никогда более не увидитесь с вашей законной женой». «Именно так», — тихо, но твёрдо подтвердил Николай. «Ольга ни капли не влюблена в меня. Она никогда и не внушала мне ложных надежд. Я ценю честность госпожи Семчиновой. Но и вы, и она ещё очень молоды». Я допускаю, что для нее этот брак в самом деле окажется освобождением. Она сможет без помех работать, развиваться и прочее, не чувствуя себя связанной. Но что будет с вами? Со мной? Пожал плечами Николай. Право же ничего. Позвольте в этом усомниться. Вам 21 год. Вы становитесь совершеннолетним, вступаете в права наследства Если госпожа Семчинова сразу же после женитьбы исчезнет из вашей жизни, вы забудете ее очень быстро. Вы не можете знать, но могу с уверенностью предполагать, что будет, если вы через пять, ну хорошо, Коля, через десять лет, вы влюбитесь вновь и при этом будете связаны законом с далеким чужим человеком. Все это вздор, отрывисто сказал Николай. Я не намерен более ни в кого влюбляться и ни на ком жениться. Маменька, ну чему вы улыбаетесь? Мне вот совсем сейчас не до смеха». «Мне тем более», — заверила его Вера. «Вы у меня на глазах готовитесь сделать огромную ошибку. Я не в силах вас остановить. И ведь Ольга Андреевна в сто раз осмотрительнее вас. Насколько мне известно, она на этот брак не соглашается». «Не соглашается», — угрюмо подтвердил Николай тоже говорит что я дурак и мальчишка вот когда развяжетесь с этой пошленькой ко мне любовишкой тогда и поговорим о деле а на чепуху у меня нет времени браво тихо сказала вера она действительно умна ну так значит дело не во мне я признаться надеялся что вы уговорите ее глухо сказал николай снова садясь за стол ольга относится к вам с уважением она может послушать вас «Коля, мальчик мой, ну что ж я скажу Ольге Андреевне такого, чего она еще не слышала от вас? Что вы любите ее? Что хотите спасти от безумной матери? Что готовы пожертвовать собственной жизнью для ее счастья? Она знает об этом давным-давно. Надеюсь, вы не считаете, что я не желаю этого брака из-за того, что ты невидские столбовые дворяни а семчины вы выслуженные?» «Разумеется, нет. но хоть на этом спасибо». «Ольга Андреевна — замечательная девушка. Она не хочет с вашей стороны жертвы, и я полностью с ней согласна. Зачем давать напрасную надежду влюбленному человеку? У меня нет никакой надежды». «Не лукавьте, Коля. Эта надежда у вас прямо-таки на лбу написана». Устало отмахнулась Вера. «И глупо вас судить за это. Влюбленные всегда хватаются за соломинку. Ну, согласитесь». «Если бы Ольге был нужен для спасения эффективный брак, любой из ваших товарищей мог бы оказать ей такую услугу. Я ведь знаю, что нынче такие союзы случаются сплошь и рядом». «Да», — гордо отозвался Николай. «Нашим девушкам опостылил деспотизм родителей. Ну вот вы снова улыбаетесь. А чему?» «Да потому что барышни ваши». Опрометчиво меняют шило на мыло, а после будут весь век каяться. Впрочем, тут не мне их судить. Коль, ну послушайте же меня без сердца. Чтобы вы и меня не считали деспотичной матерью, считайте, что разрешение на брак я даю. Но я защищена умом и честью госпожи Семчиновой. Я убеждена, что она не воспользуется вашим великодушием. Николай молчал, веру встав. Погладила его по плечу. Не огорчайтесь так. Поверьте, не в моих силах заставить Ольгу Андреевну полюбить вас. Все, что вы можете сделать, это оставаться ее другом, надежным другом. Очень часто это оказывается важнее самой сильной страсти. И не в пример долговечнее. Но, маменька, ведь это же... Николай не договорил. За дверью послышались торопливые шаги. Дверь распахнулась, вбежала горничная. «Николай Станиславович, к вам госпожа Семченова. Принять прикажете?» «Господи, Маша, конечно!» «Да я сам сейчас выйду, маменька, с вашего позволения!» Николай вскочил и, чудом не опрокинув стул, выбежал из комнаты. Встревоженная Вера торопливо пошла за ним. В прихожей был слышен негромкий разговор. Вера, старая из остаться незамеченной, осторожно выглянула из-за портьеры. В дверях стояла высокая девушка в простом черном платье, мокром от дождя. растерянные горничные тянула из ее рук отяжелевшую от влаги накидку. У ног гостьи выселись разбитый саквояж из потрескавшейся кожи, пухлый узел и увесистая связка книг. Одной рукой удерживая свою накидку, а другой поправляя короткие вьющиеся волосы, барышня нервно говорила: "Ты не ведьский, не берите ничего в голову. Я прямо от вас сейчас еду в гостиницу. Заехала лишь потому, чтобы вы от других не узнали и не вздумали навестить меня дома на швивой Шивигорке. Я ушла из дома. Можно ли покуда оставить у вас мои вещи?" "Разумеется, Оля, Ольга Андреевна". Николай, отстранив горничную, неловко взял узел. «И самой вам лучше остаться здесь?» «Нет, не лучше», — резко ответила Ольга. «Маменька уже сегодня к вечеру начнет бегать по Москве. С вами она знакома. Боюсь, что в первую очередь сюда и явится. Заранее приношу свои извинения за то, что она здесь устроит. Впрочем, вы ее уже видели, значит, не особо испугаетесь» а мне, простите, пора». «Оля, ну ведь гостиница денег стоит и немалых. Ну так пойду в номера, какая разница». «Вам там не место», — решительно заявил Николай. «Что?» — взвела с ольга «Вы, кажется, берете на себя смелость решать». «Беру. Вы с ума сошли. Жить бог знает с кем в номерах за пять копеек. В Троицком берут восемь. Это ничего не меняет. Вы останетесь здесь». ты «Что вы себе позволяете? Отдайте мой узел, я немедленно еду колченым. Там люди еще не разучились себя вести и...» «Прошу вас, останьтесь, Ольга Андреевна». Вера вышла из-за портьеры. «Разумеется, я не берусь вам советовать, но здесь, в нашем доме, вам ничего не грозит. Я отдам распоряжение не принимать вашу матушку». «Смею возразить, княгиня, вы слишком мало ее знаете». — отрывисто произнесла Ольга. И тем не менее прошу вас раздеться и пройти в гостиную. Вы устали, намокли и слишком взволнованы. По крайней мере, чаю мы сможем выпить спокойно, уверяю вас. Наш Сидор во время последней кампании служил в егерях. Думаю, он замечательно сможет выстроить оборону до подхода главных сил. То есть пока Федосье не сбегает за квартальным. Я не допущу, чтобы невесте моего сына причиняли ущерб, даже если этим занимается ее собственная матушка. Николай молча, с восхищением смотрел на приемную мать. Семчинова тоже молчала. Ее черные глаза за стеклами круглых очков смотрели на княгиню Таневицкую внимательно и недоверчиво. Минувшей ночью швивую горку поливал холодный дождь. Кусты сирени в пылесаднике дома майорши Семчиновой отяжелели от воды. Водопад капель с набрякших ветвей то и дело обрушивался на Ольгу и Федотыча, скорчившихся на мокрой скамье. — Оленька, иди домой, промокла уж до неточки. То и дело принимался увещевать отставной солдат. — На что дело привычное, армейской Я не я бодок или этого христопродавцу не обнаружат ты ступай тебе на уроке завтра выспаться надо едотыч отстань резким шепотом отзывалась ольга мне тоже очень интересно кто это так обеспокоен моей нравственностью ничего посижу здесь под кустами не очень то и каплет федотыч только тяжело вздыхал и плотней кутался в уцеревшую шинель Дождь что стихал, то припускал вновь. Старый дом стоял без огней, тёмный, нахохленный. — Оленька, могут ведь сегодня-то и не прийти, а то и вовсе боли не явиться. Дважды гады сделали, Ироды, так может успокоиться. Так что ж ты будешь попусту? — Тссс, Фитотыч, слышишь? — Слышишь? Ольга схватила старика за рукав. По ту сторону забора сквозь из дождя раздалось чуть слышные копошение и стук. Ольга и Федотыч разом поднялись со скамейки и выскользнули на улицу сквозь щель в заборе. Ольга несла в руках старое ружье. Было очевидно, что весь маневр обговорен и отрепетирован до мелочей. В саду не хрустнула ни одна ветка. Забор не скрипнул, не чавкнула грязь под подошвами. Оказавшись в глухом чёрном проулке, старик и девушка двинулись вдоль заборов, завернули за угол, прошли ещё несколько шагов, прячась за кустами, почти до самых ворот дома Семчиновой, возле которых увлечённо трудилась орудуя квачом худенькая фигурка. Вот одними губами сказала Ольга, и подняла ружьё. Выстрел загремел на весь Старочегасовский переулок. Человек у ворот инстинктивно присел, и тут же на него бурей налетел отставной солдат. Грохнуло ведро, тягучим ручьём потёк из него дёготь, послышался отчаянный виск. Ты, «Ты что, дяденька Федорович, пусти! Я тебя пущу!» «Я тебя, нечисть подлая, так пущу!» Пыхтел, выкручивая злоумышленник у руки старик. «Да я тебе сейчас на тот свет! Без покаяния, как висельника чердачного, аленька!» «Барышня, да вы хоть ружу опустите!» «Пристрелю!» Чётко пообещала Ольга, опуская ствол оружия к лицу поверженного врага. «Отвечай немедля! Для чего всё это? Зачем? За что?» «Всё скажу, барышня! Ей-богу!» Придушенность сипел тот. «Пусть я Федотыч выпустит только, глотку пережал!» «Удавить бы тебя впрямь скотином!» — сплюнул старик, поднимаясь на ноги. В разрыве дыжевых туч появилась луна. Мутный бок ее выглянул лишь на миг, обдав тусклым светом перепачканные дегтем ворота, стену дома и лицо лежащего. Им оказался мальчишка лет четырнадцати с ребой вытянутой в физиономии и наглыми, широко расставленными глазами. — Прошка! — ахнул старик. — Ты... как же у тебя, сервец рука-то поднялась, а? Ну-ка, отвечай, щучий сын, за что гадство чинить взялся! Не, что барышня тебе чего худого сделала! Не, не твоих сестренок, подлец, она граммы учила «Благодарность-то в тебе где, паршивец?» «О какой благодарности ты спрашиваешь, Федотыч?» Процедила Ольга, не опуская ружья. «Прошка, отвечай, зачем ты это сделал? Или, клянусь, я выстрелю? За такую дрянь на каторгу пойти не жаль будет!» «Ольга Андреевна, помилосердствуйте! По глупости все наши победности Своей воле не чтоб я посмел!» Заныл, распялив огромный рот мальчишка. Ольга недоумевающе нахмурилась. «Так тебе что же, заплатили?» «А как же? Целую полтину посулили!» «Судите сами, не малые деньги за такой пустяк!» «Деньги хорошие», — холодно согласилась Ольга. «Тоже тебе их пообещал?» «Не только что пообещали, а в самые руки дали!» «Да ты, отвиньте, сделайте, милый, стружишка-то ваша!» «Не равен, сейчас сорвется!» «Маменька ваша дали, Алифтина Тихонна!» «Да что ты брешешь, шамец Взорвался Федоточ с размаху, влепив мальчишке щедрую оплеуху. Тот хныча с одной рукой, другой поспешно полез за пазуху. «Да нате возьмите! Больно надобно, вот она полтина-то! И брать не стану, коль работу не сделал! Только ее, как есть, госпожа майорша дала! С чего мне брехать-то?» «Он не врет, Федоточ...» бесцветным голосом сказала Ольга, вертя в пальцах монету. «Этот щербатый полтинник мне заплатили у кондратиных во вторник за урок». и отдала его маменьке. А она, как видишь, нашла ему достойные применения. «Федоточ! Господи, что ты, Федоточ, миленький?» Старик, держась за сердце, медленно у забора. Ольга, отшвырнув ружье, бросилась к нему. Прошка, воспользовавшись этим, вскочил на ноги и, забыв о своем ведре, дернул в проулок. Ни старик, ни девушка даже не повернулись ему вслед. «Федотыч, ты не пугай меня больше так», — глухо говорила Ольга час спустя, вставляя новую свечу в позеленевший подсвечник. «Но солдатское ли это дело и сердечные приступы получать? Хорошо еще я знала, что нужно делать». Федоточ лежал на своем деревянном топчане со сбившимся на пол лоскутным одеялом и отрывисто дышал. На слова девушки он слабо улыбнулся, помахал рукой и чего омыл. Ольга, заметив это сурово, сдвинула брови. — Сейчас накапаю, подожди. — И не смотри так, водки все равно нет, и взять негде. — Федоточ, ну не дури, ишь, чего придумал. У меня ведь больше никого на свете нет. Уходи, Оленька, — тихо сказал старый солдат, глядя на то, как из пузырька в гранённый стакан падают капли. Уходи отсюда. Бежи, куда глаза глядят. Стакан заплясал в пальцах Ольги. Она неловко, чуть не промахнувшись, опустила его на край стола. Куда же мне идти, Федотыч? — Куда угодно. Всё да лучше будет, чем здесь. Маменька вовсе с ума свихнулись, коль человека наняли ворота дёгтем собственной дочери мазать. Этак она тебе и сулемы в таль насыплет, аль ночью удушит. Дело-то серьёзное. Бежи, Оленька, моё тебе слово, бежи. Ты не пропадёшь, ты девушка умная, сама себя прокормишь. Мне некуда бежать, Федоточ, ты ж знаешь. Ольга тяжело опустилась рядом со стариком на край тупчена закрыла лицо руками. «Я ведь уже уходила. Помнишь, с каким скандалом она явилась за мной? Да не одна, с приставом, с жандармами. Грозила с судом. Мои знакомые ни в чем не были виноваты, они порядочные люди. А после этого им отказали от квартиры. У нее полная власть надо мной, в том-то и беда». Ольга задумалась. Ее тонкие длинные пальцы нервно барабанили по столешнице. Старик взял ее за руку. Девушка машинально стиснула его ладонь. «У тебя совсем холодные руки, это плохо. да я укрою тебя». Она подняла с пола одеяла, заботливо укутала Федоточа. «А ты со мной пойдешь-ка ли что?» «Я, Толенька, нет», — честно ответил старый солдат. «Стар уже». А всю жизнь хвастался, что солдат до смерти солдат по трубе вскотчит добежит да так вот уж смерть то на пороге и как мать твою одну оставить прикана ведь чисто дитя малое ни прибрать ни сготовить ни в лавке заплатить не знаю даже школьный че хлеб да сахар стоит дом еще спаллит с собой вместе не пошли бог старик закашлялся судорожно схватившись за грудь отдышавшись Чуть слышно сказал. — Замуж бы тебя Ольшка. — Да ведь это из одной тюрьмы в другую, федотыч Жёстко ответила она. — Хуже даже. и В бессрочную каторгу. — Зато жива останешься, — шёпотом сказал старик. В крошечной комнате снова воцарилась тишина. Ольга, закусив губу, смотрела сухими неподвижными глазами в залитое дождём окно обо всём этом ольга семчинова рассказала княгине вере сидя в гостиной дома и чай в фарфоровых чашках давно остыл никто его не пил в комнате было тепло трещали дрова в печи но вера слушая девушку все сильнее куталась в пуховую шаль ольга сидела на диване очень прямо глядя то в окно за которым метались под ветром вять велипы то на собственные пальцы Судорожно сцеплены на столешнице. «Воображаю, что вы сейчас обо мне думаете, Вера Николаевна. Уверена, что вам не по душе это знакомство вашего сына», — отрывисто говорила она. «Я смею вас уверить, что я никогда не соглашусь на брак с ним. Я к Николаю отношусь с огромным уважением, он прекрасный товарищ, но ни приданого, ни своей любви я ему дать в браке не смогу». Мне нужно лишь одно – свобода от матери. Николай об этом знает, я всегда была с ним честна, я не имею права использовать чувства другого человека для решения собственной судьбы. У меня есть и честь, и совесть, и достоинство, и... и куча недостатков. Но я никогда в своей жизни не лгала. Клянусь вам, что Николай никогда не будет несчастен по моей милости». Вера молчала. «А тем не менее, делать-то мне что-то все же нужно», — с ожесточением продолжала Ольга. «Иначе меня через два дня снова припроводят с жандарму к маменьке. Безусловно, я могла бы попросить о фиктивном браке кого-нибудь из товарищей, но и думаю, многие согласились бы. Но это тоже требует времени, а мать может отыскать меня уже завтра, с нее останется. Мне нужно, очень нужно спешить». Мне нужно на свободу, а я... Я задыхаюсь в одном доме с ней. Я уже боюсь, что однажды, потеряв терпение, просто убью ее и... Впрочем, это не ваша забота, княгиня, извините. Я понимаю, что, придя сюда, поступила глупо и эгоистично, и не хватало еще вам выслушивать матушкины концерты у себя под окнами». Ольга резко подняла, столкнув стол. И на скатерти жалобно звякнули. «Пожалуй, мне пора ехать». «Подождите, Ольга Андреевна». Медленно выговорила Вера. «Сядьте. Я понимаю вас. От начала до конца я понимаю вас». «Право!» — недоверчиво улыбнулась Ольга. «Представьте себе. Я ведь была такой же, как и вы. Только с родителями мне повезло неизмеримо больше. Мне позволяли читать, позволяли мыслить, позволяли рассуждать. Не скажу, что матушка моя была от этого в восторге. Все же времена тогда были другие, но никаких препон она мне не чинила, нет. В вашем возрасте я уже зарабатывала самостоятельно. «Но ведь все кончилось с браком с князем Таневицким, не так ли?» — дерзко спросила Ольга. Вера внимательно посмотрела на нее, улыбнулась. «Да, именно этим и кончилось. Забавно, что и у вас сейчас к этому же идет». «Ничего подобного!» — взвела Сольга. «Поверьте, нагиба моей не было в замужестве, кабы не необходимость спасать свою жизнь и честь! Разве вы не понимаете?» «Прекрасно понимаю. И не смеюсь над вами, как вам кажется. Я улыбнулась тому, что причины, толкнувшие меня в брак, во многом сходны с вашими. Я тоже не искала ни титула, ни денег, ни положения замужней дамы, просто так уж неумолимо сложились обстоятельства и мне попросту не оставили выход ольга не глядя боком упустившись на диван в упор смотрела на княгиню и сейчас спустя десять лет я могу сказать что нет я ни о чем не жалею возможно что не пожалеете и вы и колие я не философ и не судья но могу предположить что в любом браке Важнее всего не любовь и не положение, а честность. Если нет запертых дверей, нет тайных мыслей и расчетов, нет обмана, любой брак может оказаться удачным. «Но фиктивный брак — это вовсе не брак, княгиня!» — возразилась слегка озадаченная Ольга. «Сразу же после церкви мы разойдемся в разные стороны. Да ведь и не будет никакого брака!» Надеюсь, что хотя бы вы вразумите вашего сына. Меня он слушать попросту не желает. Боюсь, что меня тоже, — грустно улыбнулась Вера. Но вот что я хотела бы вам предложить. Насколько я понимаю, вам нужно сейчас исчезнуть из Москвы? Именно так, — удивленно согласилась Ольга. В таком случае могу ли я предложить вам место? У меня, видите ли, в моем имении, Бобовинах, Открыта школу для крестьянских детей, а преподавать там кроме меня самой и моей дочери некому. Занятия, конечно, идут только зимой, а в этом году их и вовсе не было, потому что я всю зиму просидела с Аннет в Москве. Я уже начала поиски учительницы, и вдруг такая удача. Может быть, вы согласитесь? При школе есть квартиры для учительницы, и жалования мы с вами можем обсудить. Я готова преподавать азбуку словесность арифметику, а также историю, географию, химию, основы биологии, — деловито заговорила Ольга. Вы уверены, что химия необходима в сельской школе? — невольно улыбнулась Вера. — Просто необходимо я могу доказать. Кстати, ваши бубовины, это где же? В Смоленской губернии, кажется? Вера кивнула, и Ольга в упор, посмотрев на нее сгоревшимися глазами из-за очков, спокойно сказала. Я готова выехать туда нынче же. Завтра, — поправила Вера, — и я поеду с вами. А сейчас мы подумаем о том, как быть с вашей матушкой». Два дня спустя к воротам дома Иверзневых подкатил извозчик. «Стой, дурак! Да не здесь! Что ж тебе, остолоп, растащила посреди лужи? Назад подай!» «Тьфу, послал Господь болвана, да за свои же деньги останови!» Извозчик ворча натянул вожжи. Из экипажа неловко выбралось особо лет сорока пяти в измятом коричневом платье и старые местами траченные молью накидки. Ее узкое лицо с воспаленными веками отливало нездоровой желтизной. Тонкие губы вздрагивали, словно оттика. Женщина забарабанила кулаком в калитку. Время от времени она прерывала исток и приподнималась на цыпочки, сели заглянуть за забор. «Бежу, бежу, чего надобно? Вам кого, сударыня? Кто такая будете?» изумленно спросила Федосия, открыв калитку и воззревшись на гостью. «Майорская вдова Алифтина Тихонна Семченова буду, дура! Где твои господа? Князь Таневицкий мне надобен и дочь моя Ольга, зови немедленно!» «Эка, барыня, а где же взять-то?» — развела руками кухарка. «Второго дня, господа, уехавший дом пустой стоит, никого нет». о <planner> <teen> uh, «Уехали?» Со свистом втянув в себя воздух, переспросила симчинова <speaking> <sentido> «Это куда же?» «А в Петербург куда же еще? На сезон зимний. В раз после венчания собрались и укатили». «Ох, и перзавка!» прошептала Алевтина Тихонна. ах драная! Обвенчалась, стал быть! Уела мать, нечего сказать! Выскочила в не выскочила мразь! Без дозволения и без благословения отблагодарила за хлеб, да будь ты проклята!» Завопила она вдруг так пронзительно, что Федосия шарахнулась от нее и поспешно захлопнула калитку. Лязгнул засов. Семчинова, взвыв, кинулась грудью на доски. Калитка затряслась, но выдержала. Левтина тихо поперхнулась взмахнула руками и, бессмысленно поводя глазами, осела на тротуар. Из экипажа деловито выбрался Федотыч, подхватил свою барыню под и молча повлек ее к извозчику. Семчинова не сопротивлялась, Безвольно перебирая ногами по земле, Губы ее что-то беззвучно шептали, выкоченные безумные глаза Смотрели в серое небо.